Были висящие в воздухе мерцающая нора в другую вселенную и Саша на футболке ходячие краснецы. Я думаю, сказала Джейми, думаю, что это мир без нас. Мир после людей? Мир после всего? Думаю, Майк прав. Тут все съедено. Она показала на солнце. Все. Саша покачала головой. Взрыватель у тебя? Да.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 Она на дорожке лежала, но я её прихватила перед тем, как сюда нырнуть. Джейми покачала головой. — Нет, — сказала она. — Ту, что на дорожке валялось, я взяла. — Мать-перемать, — выругалась Саша. — Только не опять все сначала. Люди-жуки вдалеке завыли. Этот твой заставил Джейми подумать о голодных людях и голодных животных одновременно. Судя по нему, пленом Сашей не грозил. Если она не ошибалась,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 но она быстро поняла, что даже учитывая странные расстояния этой пустыни, это невозможно. Предмет, слишком большой, находился чересчур далеко. И он был живым.